Глава 45. Оскар. «У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно. Хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание». Эрих Мария Ремарк. «А вы насчет контракта пришли?» Спрашивает девушка, а я медленно моргаю и не понимаю, о чем это она. «Какой нахрен контракт? Создавалось такое впечатление, что меня просто-напросто дурят». А может, я просто сошел с ума, и это не Софи, а очень похожая на нее девушка? Теряюсь. Не могу понять, что вообще происходит. Сегодня шел в этот офис с одной миссией – задушить эту стерву, которая играла со мной, словно с какой-то игрушкой. Но от новости о потере памяти впал в ступор. И Софи, точнее Элиза, смотрит так на меня, как будто и правда мы с ней никогда не были знакомы. Разве можно так правдоподобно играть? Оскар Леонидович, тихо произносит девушка, и я словно выныриваю из глубины. Смотрю на нее, чего она от меня хочет. Что? Произношу довольно резко, отчего Лиза чуть не подпрыгивает и косо смотрит на меня. Вы по поводу контракта пришли? Повторяет девушка и странно косится на меня. Да, отвечаю ей. Хотя про контракт я уже давно забыл. Как ее увидел на презентации, решил со сделкой немного подождать и изучить вдоль и поперек компанию Батура. «Вы готовы подписать контракт сегодня?» Торопит меня Софи, а я смотрю на нее, и возникает только одно желание – дотронуться до этой девушки, чтобы снова почувствовать ее. И тут у меня резко и громко звонит телефон. Смотрю на дисплей. Это охранник. Софи, мне нужно идти. Я вам позвоню, как что-то решу. Хорошо? Девушка кивает мне, глядя изумленными глазами. И я только потом замечаю, что назвал ее другим именем. Быстро выхожу из офиса и сажусь в машину. Набираю охранника, который тут же отвечает. Оскар Леонидович, тут у нас небольшая проблема. Бубнит тот, а я замечаю, что на заднем плане плачет ребенок. И я узнаю этот плач. «Это мой сын». «Что случилось?» «Рыкаю на мужчину». «Ваша жена, она уехала, сказала, что летит к матери, а ваш сын, он остался один, плачет, и мы не можем его успокоить». Извиняющимся голосом говорит мне охранник. «Молчу. Внутри рождается такая ярость, что я готов убить каждого, кто встанет у меня на пути. Жанна, чтоб ее!» так больше продолжаться не может. Разговоры с ней бесполезны, но не убивать же ее в самом-то деле. Жена, видимо, опять набухалась с утра и решила от проблем сбежать к мамочке под крыло. А няню, которая сидела с Сережей, ночью увезли в больницу. У нее с сердцем плохо стало. И вот где мне новую няню искать? У меня в высотке сегодня очень важное мероприятие. Эля с мужем, детьми и родителями на неделю на родину уехали. И я оказался в полной жопе. Тяжело вздыхаю и протираю ладонью лицо. «Оскар Леонидович!» Кричит в трубку охранник. И тут я вздрагиваю. Совсем забыл про него. Я сейчас приеду. Сбрасываю вызов, и мне в голову приходит очень плохая идея. Настолько плохая, что она может обернуться непоправимыми последствиями. Но у меня нет другого выхода. Выхожу из автомобиля и иду в офисное здание. «Откуда вышел несколько минут назад».